Глава 21. Уши — это самое главное. От в бутылку Тайла выпустил секрет наружу. Тот вышел, развернулся и показал себе. Коридор растаял, и они очутились в маленькой, скромно обустроенной комнатке. В кресле сидела миниатюрная женщина и вязала. Ее темные кудри струились по плечам, а зеленые глаза светились от счастья. Она отложила вязание и погладила свой круглый живот. «Мой чудесный малыш, совсем скоро я возьму тебя на руки», — проворковала женщина. На диване, закинув ноги на журнальный столик, сидел коротко стриженный мужчина с оливковой кожей. Он смотрел телевизор, монотонно щелкая пультом. Каналы быстро сменяли друг друга. «Дорогой», — обратилась к нему женщина. «Нам бы уже пора выбрать имя малышу, он вот-вот появится на свет». «Чего?» — промямлил мужчина, не отрывая глаз от экрана. «Имя», — мягко повторила женщина. «Какое имя мы дадим нашему ребенку?» «Мне начхать», — швырнул мужчина, почесывая небритую щеку. «Хоть тостером назови». «Тостер, конечно, оригинальное имя». но боюсь, что его будут дразнить в школе». Вовсе не обидевшись, рассмеялась она. «У меня есть парочка вариантов, но я не хочу выбирать без тебя. Мы должны принять решение вместе». «Сколько раз я просил не доставать меня тупыми вопросами!» Жестко произнес он. «Но это важно. Речь о нашем малыше». Она вновь погладила живот и заулыбалась. Это тебе приспичило побыть наседкой. Мне и без вонючих подгузников и круглосуточных воплей прекрасно жилось. Скажи спасибо, что я не выкинул тебя на улицу. Одному черту известно, кто тебя обрюхатил. Прорычал мужчина, в глаза. Как ты можешь говорить такое? ахнула женщина, инстинктивно прикрыв живот. Тебе прекрасно известно, что ты единственный мужчина в моей жизни. Это с твоих слов. оскалился он. «Знаю я, баб, не первый день живу на свете. Думаешь, я не вижу, как ты пускаешь слюни на других мужиков? Давай, вспоминай, как трещала с почтальоном с глазки, Или как сладенька мурлыкала с нашим соседом, с этим уродом с опаленной рожей. Ах, большое спасибо, Армандо, без тебя бы я не справилась!» Передразнил мужчина и плюнул на пол. Он всего лишь помог мне донести продукты. Вот только не надо прикидываться, святой. Днем он тебе помогает, а вечером, когда я на смене, ты ему помогаешь. Уверен, что все соседи давно прознали о ваших с ним шашнях и каждый раз смеются за моей спиной. О, смотрите, Бруно пошел, рогоносец. Как только этот идиот выходит за порог, его блудливая женушка раздвигает ноги для другого. Неправда. — воскликнула она. — Не смей так говорить обо мне. Всем известно, что я приличная женщина. Ее голос стал тихим-тихим. И ясно почему. Мужчина навис над ней горой, с которой вот-вот сойдёт лавина ненависти и гнева. — Что? Как ты смеешь открывать свой поганый рот и перечить мне? Совсем страх потеряла? Не помнишь, где я тебя подобрал? Так могу вернуть обратно. — вскипел он и замахнулся кулаком. Женщина испуганно пискнула и сжалась в кресле, готовясь к удару, но мужчину остановил стук в дверь. «Эй, Полома, это я, Теофания, открой мне!» Он злобно глянул на жену, быстрым шагом пересек комнату и открыл дверь. «О, Бруно, ты дома? А я думала, что на работе!» — беззаботно сказала смуглая старушка. Она бесцеремонно оттолкнула мужчину и вошла в комнату, как к себе домой. Алома, голубка моя, весело прощебетала старушка. Как ты? Беременная женщина с трудом поднялась на ноги. Спасибо, все нормально. Солгала она незаметно, вытирая слезы. Ну что, уже выбрала имя для малыша? Да. Медленно кивнула женщина. «Если будет мальчик, назову его Тайло, а если девочка, то Тайма». «Необычные имена, но хорошие», — одобрила старушка, и в уголках ее глаз появились морщинки-лучики. «Думаю, что будет мальчик, живот низкий». «А вы зачем пришли, тетушка Теофания?» — спросила женщина, опасливо косясь на мужа. Алома, прости, что побеспокоила. Я тут решила спечь пирог, так вспомнила, что сахар закончился. Не могла бы ты одолжить мне немного? Я верну». «Да-да, конечно, я мигом». Дрожащим голосом произнесла женщина и заторопилась на кухню. «А мило у вас тут, уютно?» сказала старушка, осматриваясь. «Готовы к появлению малыша?» Теофания, несуй нос в чужие дела. Бери то, зачем пришла, и убирайся. Грубо отозвался мужчина, возвращаясь к дивану. Бруно, какая собака тебя укусила? Поджав губы, поинтересовалась старушка. Та, которая укусила давно сдохла, прохрипел он и залился лающим смехом. Теперь меня кусает только моя непутевая женушка. «Не ври, полома самое настоящее золото!» «Раз она такое золото, то забирай ее себе!» Огрызнулся мужчина, защелкав пультом. «Мне эта клуша уже поперек глотки, трещит безумолку! Все мозги проела!» «Если надо будет, то заберу! Смотри, Бруно!» Сказала старушка с суровым видом. «Не будешь ценить счастье, которое у тебя есть, судьба заберет его, и останешься ты один оденешенник. «Знаешь что, катитесь к -ка вы обе из моего дома!» «Совсем стыд потерял!» Старушка всплеснула руками. «Гляди, Бруно, как бы корона не упала с твоей светлой головушки, да ножку тебе не прижала!» «Теофания!» «Я уважал твоего покойного мужа, но это не помешает мне вышвырнуть тебя за порог!» — крикнул мужчина. «Ни одна баба не смеет строить меня в моем же доме!» «Да ты никого, кроме себя, и не уважаешь, Бруно! не меня, седую старуху, которая повидала куда больше твоего, не мать своего будущего ребенка, никого!» «Всё, сама она просилась!» рявкнул мужчина вскочил на ноги и подбежал к старушке та даже не шелохнулась бруно умоляю хватит из кухни выплыла испуганная полома вот теофания возьмите сахар и уходите прошу вас спасибо дорогая уже не надо процедила старушка сердито щурясь на мужчину перед уходом она кинула на полому взгляд полной жалости Картинка замерла, и на ней возникли полосы, как помехи на экране неисправного телевизора. Мир вокруг погас, но вскоре вновь зажегся. В следующем видении беременная женщина выглядела усталой, бледной и не совсем здоровой. Она опять сидела в кресле и вязала. «С чем ты там возишься? Лучше бы жрать приготовила, в холодильнике хоть шаром покати». Недовольно пробубнил мужчина, открывая очередную бутылку пива. Рядом с ним уже образовалась небольшая стеклянная армия. «Уже бегу готовить, Бруно, не ругайся. Вот только закончу рядок. Я вяжу нашему малышу шапочку». Вяло заулыбалась она, показывая мужу свою работу. «Почему такая огромная? У него вместо головы тыква будет?» Немного напутала с размерами. Пожала плечами женщина, возвращаясь к вязанию. Будет носить, когда подрастет. Долго же ему расти придется! хмыкнул мужчина. Я хочу еще ушки сделать. Ушки? резко переспросил мужчина. Да, ушки, только не решила, какие. Если свежу круглые, то выйдет медвежонок, если длинные, то будет зайчик, а если острые, то получится котик. Уши это самое главное, они сразу все меняют. Пожалуй, свежу острые. Наш малыш будет котенком. Слабо засмеялась женщина, поглаживая живот. Тайло, будешь котиком, а? Женщина, ты сбрендила? Каким еще котиком? Ты хочешь, чтобы мой сын вырос каким-нибудь хлюпиком, которого все будут чморить? Хмельные глаза мужчины загорелись угрожающим блеском. «Додумалась же твоя пустая башка до такого! Шапку с ушками она вяжет!» Он сплюнул на пол. «Ты всерьез задумала из моего сына бабу сделать?» «Но детям ведь можно носить вещи с милыми зверушками!» Вжавшись в спинку кресла, едва слышно ответила Полома. «В этом нет ничего такого!» «Нет ничего такого!» Взвизгнул мужчина, ударив по столу. «Тупая клуша! Нахрен твоих миленьких зверушек! Я не дам растить из своего сына девку! Он будет настоящим мужиком, как и его отец!» «Нет!» — глухо запротестовала Полома. «Мой сын не будет похож на тебя!» «А на кого же это он будет похож? На урода Армандо или на ублюдка Урмо? А может быть, ты сама не знаешь, от кого залетела?» Шатаясь, подвыпивший мужчина встал с дивана. Я не это хотела сказать, я только. Так и знал, что ты мне рога наставила. Еще врала, что выродок в твоем брюхе от меня. Стерва! Он подошел к ней, схватил за плечи и поднял на ноги. Нет, это твой ребенок, я другое имела в виду. Отчаянно оправдывалась полома, но ее уже никто не слушал. Мужчина швырнул женщину в угол комнаты, и та упала на колени. Одной рукой она схватилась за живот, а другую вытянула перед собой, пытаясь оградиться от мужа, который разъяренным зверем надвигался на неё. Всё вокруг застыло, будто кто-то нажал на паузу. «Дальше тебе лучше не смотреть», — тихо сказал Тайло. Флин опомнился и тряхнул головой, пытаясь стереть из памяти увиденное. Тейло подошел к оцепеневшей матери и опустился на колени загородив ее от отца он долго всматривался в ее искаженное страхом лицо когда же его зеленые глаза заблестели от слез он с нежностью и трепетом обнял мать потом встал вытер мокрые щеки и повернулся к отцу столько ненависти во взгляде флин видел впервые ее бы хватило чтобы стереть с лица земли все живое Мой отец был настоящим монстром. Он на ней живого места не оставил. Дрожащим голосом произнес Тайло. Я родился в тот же вечер. Замершая картина сменилась новой. Больница. В кувезе лежало маленькое синее тельце. К Новорожденному были присоединены десятки трубочек. Слишком много для такого крохи. Его грудь еле вздымалась в такт слабому дыханию. Заплаканная женщина сидела рядом на полу, прижав ладонь к пластику. Выглядела она кошмарно, вся в кровоподтеках, ссадинах, побитая мужем и сбитая судьбой. «Вот он я», — горько промолвил Тайло. «Доктора не смогли ничего сделать. Они уже сказали моей маме, что мне осталось недолго. Я умру через 53 минуты». Они обошли куевес и теперь стояли напротив матери Тайла, безутешной паломы. «Мой малыш, мой маленький Тайло», — схлипывала она. «Прости меня. Это я во всем виновата. Он всегда был таким. Но я слепо верила, что смогу изменить его, что новости о ребенке смягчит его сердце, но оказалось, что смягчать нечего. Он чудовище. Я самая отвратительная мать на свете. Я так виновата перед тобой». «Прости меня! Прости меня, сынок! Прости меня, мой Тайло! Я не смогла тебя защитить!» Полома закрыла побитое лицо руками и зарыдала. Ее плач походил на вой волчицы. Протяжный, полный всепоглощающей боли, вызывающий неописуемую грусть у любого, кто его услышит. Нет более страшного зрелища, чем убитая горем мать, плачущая над умирающим ребенком. «И этого тебе тоже лучше не видеть», — над треснутым голосом проговорил Тайло. Картинка опять застыла, плач прервался. «И часто ты бываешь в этих воспоминаниях?» — спросил Флинн, сглотнув подступивший к горлу ком. «Чаще, чем стоило бы», — признался Тайло, глядя на неподвижный образ матери. «Я прихожу только ради того, чтобы посмотреть на нее». «Что было потом?» «Потом...» «Потом меня похоронили. Мать в одиночку несла мой гроб, никому не позволяя помогать». Тайло вытер слезы ладонью и снял шапку. «А еще она положила в него шапку, которую все же довязала». «Ты перешел в мир мертвых вместе с ней?» «Нет». Тайло медленно помотал головой. «Она мне ее потом сама отдала. «Твоя мама умерла?» На выдохе спросил Флинн. «Да, она прожила чуть меньше года после моей смерти. Сердце не выдержало». «Она живет в чистилище? Как вы встретились?» Тайло судорожно набрал воздух в легкие и ответил. «Я был её психофором». Образ рыдающей женщины разбился в дребезги, и они очутились в лодке. Там же сидели Полома и Танат, но не тот, который забрал Флина, а другой. Еще один призрачный двойник смерти. «Ты умерла», — ровным голосом сказал Танат. «Знаю», — прошептала Полома, спокойно глядя на него зелеными глазами, такими же, как у Тайла. «А теперь скажи, где мой мальчик?» Что-то изменилось в этой хрупкой, смуглой женщине. Казалось, что горе от потери единственного ребенка выжгла в ней весь страх. «Сейчас ответить не могу», — произнёс Танат. «А когда сможешь?» «Всему свое время». «Куда бы ты меня ни отвёл, я найду моего мальчика, и мы уйдём вместе с ним». «У детей в мире мёртвых свой путь. Он отличается от твоего». В чистилище существует определенный порядок, который нельзя нарушать. «Мне все равно, какие у вас порядки. Даже ты меня не остановишь», — твердо сказала она. Полома резко переменилась в лице. Флинн проследил за ее взглядом. В воде недалеко от них плавала серая шапка с острыми ушами. «Шапка! Шапка моего Тайла!» Она потянулась за ней, пытаясь схватить. Извод вод нельзя забирать вещи», — сказал Танат, наблюдая за ее усердиями. «Ты должна отпустить прошлое, а не держаться за него». Шапка отплыла дальше, сторонясь лодки. «Мое прошлое — это мое будущее», — с придыханием ответила Полома и прыгнула в воду. Она быстро доплыла до шапки и схватила ее. «Дело будет сложным», — равнодушно заметил Танат. «Оно действительно было сложным», — вздохнул Тайло, когда картинка вновь замерла. «Когда мать попала в чистилище, я случайно нашел ее дело в службе психофоров. Ты бы видел меня в тот момент. Я чуть с ума не сошел. Нам вообще-то запрещено работать с родственниками. Сначала я отправился к судьям». «И он и господин Аяк были не против, но сфинкс наложил вето, и мне отказали. Потом я набрался наглости и пошел к настоящему Танату на коленях умоляя разрешить мне стать психофором матери. Он согласился, но с условием, что до конца испытаний мне придется скрывать свою личность». «Почему?» — с замиранием сердца спросил Флин. «Это могло помешать ей идти дальше». Но если бы кто-то другой стал психофором твоей матери, ты бы мог найти ее и рассказать всю правду. Ты забыл, что чужих психофоров увидеть нельзя. Это был единственный способ встретиться с ней, поговорить. А ещё я хотел помочь, ведь она была моей матерью». Тайло опустил веки и заулыбался, вспоминая что-то приятное. «Она долго искала меня, хотя я был совсем рядом, просто не мог сказать». А если бы сказал, то мама не ушла бы. Я не хотел привязывать ее к себе, ведь она была достойна счастья и покоя. Я назвался другим именем и соврал, что ее сын уже давно пребывает в небесных чертогах. После этого у нее появился стимул попасть туда. Сложнее всего маме дался коридор прощения. Она так сильно винила себя в моей смерти, а я нет. Я никогда не винил ее в том, что произошло. Как бы там ни было, мама любила меня. Всей душой любила. И чем все закончилось? Она попала в чертоги? Сам посмотри. Сюжет поменялся, и они оказались на площади ангелов. Ночь чернилами разлилась по небу. Мать Тайла находилась в корзине воздушного шара. Ее глаза горели от предвкушения. «Еще чуть-чуть, и я увижу моего мальчика». «Уверен, он обрадуется вашей встрече», — отозвался Тейл. «Как ты думаешь, он простит меня?» — испуганно спросила она. «Ни минуты не сомневаюсь в этом», — заулыбался он. «Надеюсь», — вздохнула Полома. «Мы ведь больше никогда не увидимся, правда? Поэтому я хочу сделать тебе маленький подарок на память обо мне». Она достала серую шапку с острыми ушами. Эту вещицу я связала для моего сына, но она вышла слишком большой, как раз в пору взрослому. Признаться, тогда я впервые взялась за спицы. Получилось не так аккуратно, как хотелось бы, но... Она вышла идеальной. Перебил её Тайл. Я рада, что она понравилась тебе. Немного грустно расставаться с ней, ведь это осколочек моей памяти. Но мне нужно начать все заново, с чистого листа. Так что бери. Теперь она твоя. «Обещаю, что буду беречь ее как самую ценную вещь в этом мире». Тайло взял шапку из рук матери и тут же примерил. «И как я? На кого больше похож, на кота или енота?» «Вылитый кот». На лице Поломы зажглась улыбка. «Тебе очень идет. «Если бы уши были чуть длиннее, я бы смахивал на рысь. Форма ушей полностью меняет образ». Ведь уши это самое главное. В один голос сказали они и также одновременно рассмеялись. Спасибо тебе, Полома, за все. Тайло опустил голову. И тебе спасибо. Если бы не ты, я бы не справилась. Знаешь, я была бы счастлива иметь такого сына. Уверена, что твоя мать гордилась бы тобой. Полома нежно прикоснулась к щеке Тайла. Время летело стрелой, неотвратимо приближая момент прощения. Полома от нетерпения подпрыгивала на месте, а Тейло совсем паник и стал напоминать увядший цветок. Он хотел тайком вытереть подступившие слезы, но мраморная статуя ангела наклонилась к нему, осветив лицо фонарем. «Чего тебе?» – ревкнул Тейло на статую. «Не суй свой мраморный нос в чужую печаль!» «Ты плачешь? Не надо!» Попросила Полома. Нет, глаза слезятся из-за проклятого ветра. Обманул Тайла и так плотно сжал губы, будто хотел, чтобы они срослись. Воздушный шар оторвался от земли. Началось, взволнованно прошептала Полома. Пожелай мне удачи, я иду к моему мальчику. Будь счастлива! крикнул Тайла. Он больше не мог сдерживаться, и слезы заструились по его щекам. Шар быстро набирал высоту, на всех парах мчаясь в небесные чертоги. Тайло с помощью крылатых кет поднялся в воздух, догоняя его. «И ты будь счастлив. Знаешь, я всем сердцем полюбила тебя. Ты самый замечательный человек, которого я встречала на своем пути». «Я тоже полюбил тебя». В ответ сказал Тайло и тихо-тихо добавил «Мама». Глаза поломы остекленели, руки безвольно опустились, а из груди вырвался вздох. «Прости, что скрывал», — зашептал Тайла, подлетев к ней вплотную. Их лбы соприкоснулись. «Ты спрашивала, простит ли тебя твой сын? Так вот я никогда и не винил тебя, ни единого мгновения». «Почему не сказал?» Одними губами спросила Полома. Ее лицо стало мокрым от слез. «Я еще не скоро покину чистилище. Я ведь психофор, а ты достойна счастья. Самого большого и самого светлого. Ты должна улететь в небесные чертоги, ты их заслужила». «Нет-нет, я останусь здесь, рядом с тобой». Она всхлипнула и заключила Тайло в крепкие объятия. «Прости». нельзя уже никак нельзя робко обняв ее в ответ сказал он поэтому я и молчал ты бы не ушла но сейчас пути назад нет я люблю тебя люблю каждой частичкой своей души любила еще до твоего рождения и каждую секунду твоей короткой жизни полома обхватила лицо сына ладонями и поцеловала в лоб я знаю, «Всегда знал и буду помнить об этом до тех пор, пока мы не встретимся вновь!» Тайло с трудом разжал руки матери, поцеловал их и отпустил. Шар поднялся выше, а он остался на месте. «Буду с нетерпением ждать тебя, мой милый Тайло!» Напоследок прокричала Полома и помахала сыну, улыбнувшись сквозь слезы. «Я обязательно приду! Жди меня, мама!» Тайло до последнего провожал воздушный шар взглядом, наблюдая, как тот постепенно превращается в маленькую сияющую точку, сливаясь со звездами. Он со вздохом снял шапку и тихо произнес. «Уши — это самое главное!»